ПРОВАЛ ПЛАНА Артем. Парень с легкой насмешкой смотрел на эту все еще победно улыбающуюся блондинку, которая ради собственной выгоды чуть было не просрала собственную родину. И, судя по всему, до нее еще не дошло, что весь ее коварный и вполне же неспособный план провалился с огромным треском. Если бы Артем и вся его команда, исходя из личного опыта, непонятно из каких причин повелись на такую тупость, а иначе назвать спокойное отношение к стыковке со своим кораблем четырех челноков с абордажной командой, пусть даже потенциальных союзников, и без каких-либо предварительных договоренностей, то у Адмирала все могло бы вполне получиться. Но действительно, кто во время боя может ожидать от союзника такой подлянки? Да никто. Но проблема была в том, что ни землянин, ни члены его клана никому не доверяли. Никому и никогда. Поэтому странное движение дружественных бортов во время боя привлекло внимание не только Искинта, -то, маньяк, который заведовал системой безопасности на корабле, но самого Артема. А главная хохма происходящего была в том, что вошедшая в систему в виде союзнической помощи корабли конфедерации Делус, а если более точным их «Адмирал», решил по неизвестной причине поддержать союзников и послал на штурм «Витязи» еще десяток кракенов с полными штурмовыми подразделениями. Хорошо еще, что корабль был готов и не к таким вариантам развития событий. Маньяк пропустил в ангары, Причем два разных. Штурмовые челноки союзников. Все прошло именно так, как они рассчитывали. Но они не рассчитали того, что эти ангары были специально подготовлены для такого развития событий. Зная, что при штурме корабля противник будет искать самый незащищенный участок корабля, Семенович рассчитал, что увидев незащищенный внешний ангар, противник постарается прорваться через него. Именно поэтому были подготовлены два ангара с разных сторон корабля. Внутри эти ангары были специально усилены мощными десятислойными бронеплитами от хагданских линкоров. И буквально каждый метр был напичкан скорострельными орудиями, средними пульсарами и плазменными орудийными установками. И огневой мощи орудий, установленных в ангаре, было достаточно, чтобы разобрать на запчасти средний крейсер, А уж про штурмовые челноки и говорить-то нечего. Но Артем не стал провоцировать хозяев системы на негативную реакцию, убивая их солдат, даже имея такое стопроцентное подтверждение своей невиновности. А просто заблокировал их в ангаре силовыми полями класса тяжелого крейсера. И если валькирские абордажники успокоились довольно быстро, где-то через час после начала попыток пробиться через силовой кокон, то конфедерации не успокаивались до тех пор, пока тяжелые артиллерийские турели не расстреляли пятерку их штурмовых дроидов и не загнали их обратно в челноки. Но даже тогда они с помощью турелей кракенов пытались проковырять силовой щит, чтобы добраться до орудий или систем корабля. После чего снова пошли в самоубийственную атаку. Но и для подобного развития событий на «Витязи» имелся адекватный ответ. Штурмовикам «Делуса» удалось прорваться в другой специально подготовленный ангар, где они все попали под единый удар сорока электромагнитных мин. После чего оглушенных штурмовиков запаковали в специально заготовленные стазис-камеры. Теперь Артему предстояло решить, что ему делать с этими нежданными попутчиками. Нет, он имел, конечно, возможность к их ликвидации, но просто не хотел обострять ситуацию. Его, конечно, бы оправдали, но всегда есть какое-нибудь «но». Хорошо еще, что командир у них оказался довольно адекватным, разумным. Чего не скажешь об этой белобрысой сучке, выскочившей в самом начале сеанса связи, когда Артем решил поинтересоваться в конфедератов, чего им вдруг понадобилось. Это же надо было такое придумать. Ему надлежит. Девочка вообще страх потеряла. Он на минуточку гражданин другого государства, которое, кстати говоря, тоже может навалять Конфедерации. Но для нее, видимо, прописные истины не являются аксиомой. Но благо, что капитан корабля и, судя по всему, командир этой эскадры был более адекватен и приказал просто ее вывести с мостика, после чего мы смогли с ним побеседовать. И хотя Артём не сильно-то и поверил в рассказанную старым солдатам сказку о том, что они просто хотели ему помочь отбиться от мифического десанта архов, все же решил тому подыграть, вернув десантников вместе с челноками. Это было настолько необычно для старого бойца, что тот даже на какое-то время завис, переваривая услышанное. Но ссориться с конфедерацией даже по такому поводу землянин не собирался. Поэтому просто посадил тех кракены. Хотя что греха таить. Давила жаба не отдавать челноки. Давила. И отправил их на корабль базирования. Посоветовал старшему офицеру Кзару Тарну прогнать их всех через медкапсулы. Почему он дал подобную рекомендацию? Да очень просто. Ведь они все были оглушены сильными электромагнитными разрядами. И кто может сказать, каким образом подобный удар мог отразиться на работе их нейросетей или имплантов? Правильно, никто. Старый офицер невозмутимо выслушал рекомендации парня и только покивал головой, хотя в глубине его глаз горел какой-то странный огонек заинтересованности. Но это уже Артема не касалось, так как ему еще нужно было разобраться с десантом валькиров, которые так и продолжали сидеть у него на палубе ловушки — под усиленным колпаком из силовых полей. Рассмотрев их поближе, парень едва не рассмеялся в голос. Он-то ломал голову, что именно ему напомнило само название этой расы. А теперь все стало на свои места. Это же Валькирии! Действительно, в команде штурмовиков, которых он перехватил с помощью заранее подготовленных ловушек, были одни женщины и ни одного мужчины. Он даже приказал просветить челноки в надежде, что хоть пилоты могут быть мужского пола. Но нет. Его ждало разочарование. В этой системе царил оголтелый матриархат. Немного позже, когда он поднял всю имеющуюся в справочниках Содружества информацию о подобном феномене, тайна этой расы перестала быть таковой. Все было просто. Более тысячи лет назад, когда еще раса валькиров не имела выхода в космос, На планете бушевали жестокие войны. Клановость общества сыграла свою жестокую шутку, и все воевали со всеми. Гибли миллионы солдат. Но так как это были в основном мужчины, то когда война наконец-то прекратилась, мужчин практически не осталось. Если считать в количественном соотношении, то был один мужчина на 50 женщин. Хуже всего было то, что выжили в основном старики и дети. Вся раса валькиров оказалась перед угрозой вымирания. Именно тогда женщины валькиров и взяли власть в свои изящные, но цепкие пальчики и больше не отпускали. И хотя спустя десятилетия численность мужчин начала медленно восстанавливаться, но до прежнего уровня она так и не дошла. Более того, самым лучшим показателем соотношения полов в этой расе считалось один к 5-7, не больше Видимо, сама природа старалась как-то удержать агрессивную натуру этой расы от полного самоуничтожения. Ведь даже женщины этой расы оказались настолько агрессивны, что стали лучшими наемниками в содружестве среди гуманоидов. Изучив это, Артем понял, что девочки не так-то и просты, а столкнувшись с ними в деле, понял, что они еще могут быть и очень опасны. Поэтому на свой корабль он их допускать не собирался, А теперь еще и разборки с этой красоткой адмиральшей, которая решила, что ей все дозволено. Сейчас он молча наблюдал, как конкуренты-сенаторы разносили в пух и прах ее родню, поднимая все новое и новое доказательство злоупотребления власти в личных целях. Раз за разом звучали такие обвинения, за которые в Федерации Нивей их уже оба отправили на иридивые рудники. Но самый последний аргумент едва не выбил его вообще из колей. Одна из сенаторов подвела итог действия адмирала как полноценную диверсию в пользу архов. Это было нечто. Даже вяло отгавкивающаяся родственница адмирала застыли на некоторое время, пытаясь, видимо, переварить озвученное обвинение. Это же надо было так все завернуть. По ее словам, получалось, что это адмиральша... — Никто иной, как скрытый, глубоко законспирированный агент Архов. Все сенаторы молча переводили свои взгляды с прислужницы Архов и на обвинителя. Артем просто не выдержал и принялся хохотать. Его хохот, внезапно обрушившийся на завязший в абсолютной тишине зал, заставил всех присутствующих вздрогнуть. Но потом одна за другой сенаторы присоединились к его веселью, пока даже сама обвинитель не стала смеяться. «Ну вы, блин, даете!» — произнес землянин, утирая слезы, выступившие у него на глазах от смеха. «Это же надо было так завернуть! Агент Архов! Интересно, а чем они с ней расплачиваться за работу забирались? Своими жучатами?» Его высказывание вызвало новый приступ хохота у присутствующих. Не смешно было только обвиняемым. По лицам бывших сенаторов, а то, что они уже бывшие, у них даже сомнений не было. Так вот, по их лицам было видно, что они сейчас старательно продумывают план побега. А вот Адмирайша совсем потухла. Видимо, провал всех ее великих планов просто подкосил ее морально, если не сказать хуже. Просмеявшись как следует, Совет Сената системы «Валькир» все же смог заняться непосредственно судом виновных. А виноваты они были во многом. Гибель тысяч валькиров, принявших неравный бой. Потеря десятков тяжелых кораблей. Чего могло и не произойти, если бы кому-то не помешал второй дредноут. Гибель нескольких станций, в том числе научных, добывающих и просто гражданских. Пара уничтоженных городов на поверхности обитаемых планет, до которых все же смогли добраться астероиды Ульи, и нанести удар сверхтяжелыми плазменными орудиями. Все это в своей совокупности тянуло просто на астрономические суммы. Ведь всем пострадавшим нужно выплатить компенсации. Наемникам-валькирам, которые разорвали свои контракты ради защиты родной системы, компенсировать потери и штрафные санкции за разрыв контрактов. прибывшим на помощь компенсировать затраты, а наемникам заплатить. Решение совета было однозначным. Виновны. А наказание? Наказание благодаря выходке Артема было щадящим. Полное и вечное изгнание из системы Валькир всей семьи. Лишение всех званий и наград. Полная конфискация имущества. Подсудимые вроде бы сначала не сильно переживали, так как, скорее всего, все их основные счета находились в центральных банках Содружества, а не Родного Мира. Но оказалось, что у них есть и на этот счет варианты. По приказу Совета Сената системы Валькир преступникам ввели сыворотку, которая заставила их выдать номера счетов и доступа к ним. все имеющиеся средства быстро были переведены в бюджет системы для погашения долгов. После этой процедуры на них просто жалко было смотреть. Теперь им ничего хорошего не светило, особенно после полного изгнания, так как социальный гражданский индекс этих существ стал сильно отрицательным. «Теперь мы можем пообщаться и с вами», обратила наконец-то внимание на экран с изображением Артема, верховный сенатор и председатель Совета Сената. Ларкина, после того, как из зала уволокли преступников. Ваша помощь оказалась весьма своевременной и позволила нам отстоять родную систему. Чем мы можем вас отблагодарить? Артем внимательно посмотрел на эту пожилую, но до сих пор гордо несущую свою голову женщину. Было видно, что жизнь не была к ней милосердна. Но она продолжала хранить в душе молодость, а в глазах задор. Он мысленно хмыкнул. С такими приятно иметь дело. Но сейчас нужно решить еще один вопрос. Мне бы сначала хотелось бы попросить вас забрать у меня с корабля это. И на второй половине разделившегося экрана верховный сенатор увидел ангар, в котором находились накрытые силовыми полями штурмовые члены валькиров. Ее лицо очень быстро стало менять краски. Сначала она покраснела, потом повледнела, Потом снова покраснело. «Вы собираетесь и дальше менять цвета, как светофор?» — решил уточнить у ошарашенной женщины-землянин. «Или все же прикажете им смыться с моего корабля? А то ведь они напали на меня во время боя, и я могу...» «Нет», — сообразив, о чем он не хочет договаривать, довольно резво отреагировала та, прекратив наконец-то сиять всеми цветами радуги. «Сейчас подойдет носитель, и их всех заберут». Для трибунала и наказания. Артем тяжело вздохнул, глядя прямо в бескомпромиссные глаза сенаторши. Как же легко у них все делалось. Отправить под суд почти сотню неплохих солдат только за то, что они старательно выполняли приказ командира? Неужели они не понимают, чем это для них самих светит? Ведь другие потом будут этот случай вспоминать. И ты им других. Вот смотри... Запомни, как они с тобой поступят. Думай, прежде чем выполнять. А ведь любой военный скажет, что в некоторых ситуациях долгие раздумья вместо выполнения приказов могут привести к катастрофическим результатам. Как говорили на моей родине мудрецы, еще раз тяжело вздохнув парень, перел жесткий взгляд прямо в глаза женщине. Нет плохих солдат, есть плохие генералы. Они не виноваты в том, что просто старались хорошо выполнять приказы вышестоящего командования. Я бы поинтересовался, кто поставил такое командование командовать, а не судил простых солдат. Ларкина снова изобразила игру цветов радуги. Видимо, ей подобное решение было в нове, так как она тут же стала советоваться шепотом со своими товарками по Сенату. «Их накажут...» «За нападение на союзника», — начала она говорить после некоторой заминки из-за совещания. Но, заметив укоризненный взгляд Артема, сразу поправилась. «За неумышленное нападение». «Максимум, что им за это светит, — это исключение из рядов вооруженных сил системы и направление в свободный поиск». свободный поиск?» Артем словно посмаковал эти странные слова. Это означает, что они смогут стать наемниками? — Да. — ответ верховного сенатора был лаконичен и краток. — Их не будут изгонять или конфисковать имущество. И они останутся гражданами системы со всеми надлежащими правами. Ну, кроме права избираться в Сенат. — Хорошо. Меня устраивает такое решение. Артем тихо кивнул о суре, которая сразу же направилась в ангар по пути прихватив штурмовиков, чтобы передать пленников их коллегам, уже прибывшим к Витязю. Теперь по нашим нуждам. Итогом получасовых переговоров землянина с главой Совета Сената системы «Валькир» стало полное возмещение затрат на ведение этого боя. Боеприпасов, энергетических ячеек к оружию. Но сенаторам было, видимо, мало. И со словами «Никто не скажет, что валькиры не платят по долгам» На личный счет Артема упала довольно круглая сумма с пометкой «За выполнение особо сложного контракта». Его рейтинг и рейтинг его корпорации сразу поднялся. Личный рейтинг теперь составлял 16 единиц, а корпоративный — 74. Поставив им мысленно плюсик, парень скомандовал кораблю отправления. Его еще ждала научная станция.